Как говорится, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилась ярмарка. Распродав весь товар, казаки принялись собираться домой. Закупили харчей в дорогу, смазали ступицы дрог и пригнали из табуна коней. Осмотревшись и убедившись, что ничего не забыли и не потеряли, они погрузились в телегу, и Матвей, усевшись на передок, поводьями С Богом тихо буркнул Григорий, коротко перекрестившись и перекладывая карабин на колени. С Богом Так тихо выдохнул парень, повторяя его жест. Дроги выкатились на дорогу и не спеша попылили в сторону станицы. Буяна привязали к задку телеги, что сильному боевому коню, Явно не нравилось. Но и ставить его во глобли было бы неправильно. Коня этого еще толком не знали, и чего ожидать от этого зверя, было непонятно. Покупать седло после короткого совета они отказались. Дома парня ждало добротное казацкое седло, купленное специально для него. Так что пришлось вести жеребца в поводу. Легко перебирая стройными, с белыми чулками ногами, Буян то и дело возмущенно фыркал, но оборвать повод даже не пытался. Коню явно не нравилось плестись в хвосте, но и оспаривать решение нового хозяина он тоже, судя по поведению, не хотел. Оглядывавший степь кузнец, изредка скармливал жеребцу сухарик, поглаживая по морде, чтобы успокоить. Они успели отъехать от города верст на 10 когда Григорий, вытянувшись и всмотревшись в дорогу за спиной, негромко сообщил. «Догоняет ктось?» «Матвейка, патроны проверь. Хрен его душу знает, кого там несет». «Уже, бать!» Спокойно кивнул парень, взводя курок револьвера. На короткой дистанции он из этого ствола запросто в прыжке Питак с колена сбивал. Так что любого агрессора ожидал серьезный сюрприз. Минут через двадцать казаки рассмотрели коляску, запряженную каурой парой, которая шла широкой рысью. «Странные они какие-то», — проворчал Матвей, пытаясь рассмотреть седаков «Батя, пересядь на другую сторону». «Чего это?» — удивился кузнец. «Обходить они слева будут, а так ты конём прикрыт», — коротко пояснил Матвей, слегка отводя дроги к краю дороги. Теперь у догонявших иного варианта просто не было — или плестись в хвосте, или объезжать так, как удобно было именно парню. Григорий, последовав совету сына, пересел на правый борт и развернулся так, чтобы видеть догоняющую коляску. «Кучером у них мужик какой-то», — все так же тихо добавил парень. «В городе кучера так не одеваются. Вроде и добротно, но цвета такие, что только с пьяну наденешь». «И в коляске их битком», — поддержал его мастер, перехватывая карабин поудобнее. «Не иначе ворнаки по нашей душе». и я так думаю», — мрачно усмехнулся Матвей. «Что делать станем?» «Как оружие увидишь, бей!» «А вздумают остановить, стреляй, не думая!» Тут же приказал кузнец, подбираясь словно перед прыжком. Коляска догнала их минут через десять. Кони эти седаки явно едва не запалили. Но едва только неизвестный транспорт поравнялся с дрогами, Матвей выхватил револьвер и спустил курок. Одним из седоков оказался тот самый рядившийся под приказчика бандит, что приходил угрожать им. Тяжелая револьверная пуля сбросила кучера на землю, а следующим выстрелом парень вывел из игры уже знакомого бандита. Григорий выстрелил от пояса, даже не целясь, но глазомер опытного бойца не подвел. Еще один бандит, картинно взмахнув руками, вывалился из коляски, угодив прямо под колеса. Коляска подпрыгнула, и следующим выстрелом Матвей умудрился промазать. Кони, почувствовав свободу, после падения кучера начали сбавлять шаг и вскоре свернули с дороги в степь. Два оставшихся в живых бандита, моментально сообразив, что все пошло не так, как задумывалось, выскочили из коляски и бросились бежать. Это было настолько глупо, что Матвей, не удержавшись, рассмеялся. Григорий, не обращая внимания на его смех, плавно повел стволом карабина, и следующая пуля ударила бандита между лопаток. Подхватив свой карабин, парень поймал в прицел спину последнего каторжника и, задержав дыхание, плавно нажал на спуск. Бандит посунулся лицом в траву, даже не вскрикнув. Отложив оружие, Матвей натянул поводья и, остановив коней, спрыгнул на дорогу. «Присмотри за подранками, бать!» — попросил он, снова вынимая револьвер. «Пусть бандиты, а трофеи в хозяйстве не лишние». Кузнец коротко кивнул, также же спрыгивая с телеги и выходя на дорогу. Первым делом парень отправился проверять коляску. Убедившись, что в транспорте никого не осталось, он принялся обходить всех бандитов, проверяя их на наличие живых и попутно выворачивая карманы. Война войной, а никто не отменял. К его огромному удивлению, тот самый приказчик оказался почти жив. Ранение у него было тяжелым, но для разговора бандит еще годился. «Зачем?» — коротко спросил Матвей, присаживаясь перед ним на корточке. «Отомстить велели», — тяжело выдохнул бандит. «Думали, в дороге перехватим и мимо проезжая перестреляем, не вышло». «Глупо!» — презрительно фыркнул Матвей. «Мы ж не крестьяне лапотные, чтобы не присматривать, кто следом идет». К тому же ждали чего-то такого. «Все одно достанут вас», — бледно усмехнулся бандит. «Ну, вам же хуже», — зло усмехнулся парень, одним резким движением всаживая ему нож в ребра. Булатный клинок вошел в тело, словно в масло, и разрубил сердце, чуть дрогнув в руке. Захрипев, бандит вытянулся и замер. «Бог тебе, судья, парень!» — проворчал Матвей, закрывая ему глаза. «Что там, Матвейка?» — окликнул сына кузнец. «Все, бать, кончились разбойники!» — ответил он, поднимаясь. Вернувшись к дрогам, парень снял с себя дорожную сумку, в которой носил всякие мелочи, и, перевернув ее, вытряхнул на брезент все собранное. Его добычей стали четыре револьвера с запасом патронов, три ножа, кистень и пара кастетов. Денег он собрал сорок рублей ассигнациями и 20 серебром. «Что с конями делать станем?» — задумчиво поинтересовался Матвей. «Привязывай их к дрогам, коляску в перелеске бросим». «Нам она никуда, а вот коней с собой заберем!» Быстро осмотрев тяжело дышащую пару, скомандовал кузнец. «Клейма на них нет, а кони добрые. От самого города с грузом за нами рысью шли и не побоялись запалить», проворчал Матвей, выполняя указания. «Обошлось!» — ответил кузнец. «Давай тела подальше в степь оттащим». Они брали каждое тело за руки и оттаскивали от дороги шагов на сорок в сторону. Заниматься похоронами никому и в голову не пришло. Да и не было у них с собой нужного инструмента. Сбросив тела в очень вовремя попавшуюся низинку, казаки уселись в дроги, и Матвей снова встряхнул вожжами. «Бать, коней этих продавать станешь?» Подумав, поинтересовался парень. «Думаешь, Ульянке одного отдать?» Моментально сообразил кузнец. «Угу. У нее-то мерен старый совсем. И так одна в поле ломается, а тут еще лошадь того и гляди копыта откинет». Вздохнул Матвей и тут же мысленно обозвал себя ослом. «На привале осмотрю их как следует, а там подумаем» эти так поле не сильно привычны подумаем как лучше будет помолчав протянул григорий быстрый шаг позволил трофейным коням отдышаться и прийти в себя к тому времени когда караван добрался до перелеска где они вставали на ночевку кони пришли в себя и остыли после долгой гонки загнав дроги на поляну Где было оборудовано что-то вроде бивака, Матвей отогнал коляску поглубже в перелесок и, распрягая коней, задумчиво предложил. «Бать, глянь, как у нее с колесами!» «Колеса добрые!» — понимающая кивнул кузнец, уже успевший оценить транспорт хозяйским глазом. «Ты ужином займись, а я тут похозяйничаю!» — велел он, снимая черкеску и засучивая рукава. Спустя полтора часа, когда все кони были обихожены, а над костром булькал наваристый кулеш, кузнец вернулся к биваку и, отряхивая от воды руки, с довольным видом проворчал. «Там и колеса, и сиденье добрые были. Новая коляска была». «Хм, ладно, бы хоть оглобли не прихватил», — усмехнулся Матвей. «А рессоры на ней были?» Вспомнил он про техническую новинку. «Нет!» «На ремнях было вздохнул кузнец с явным огорчением. Тут Матвей его прекрасно понимал. В их жизни любое металлическое изделие, да еще и в хорошем состоянии, было почти на вес золота. Если с древесины еще можно было как-то решить вопрос, то с металлом... Все было далеко не так просто. Вспомнив эпопею с поездкой в Юзовку, парень в очередной раз вздохнул и, взирошив себе чуб, принялся вспоминать, всё ли они купили для решения вопросов с походными мелочами. Григорий, попробовав кулеш, одобрительно хмыкнул и, кивая на котелок, скомандовал. «Налетай, Матвейка! Готово уж!» Вместо ответа парень достал из-за глинища левого сапога ложку и, отерев ее чистой тряпицей, в свою очередь запустил в варево. Кулеш они уничтожили быстро. Подвесив над костром котелок с водой, парень отправился к роднику мыть посуду. Григорий, набив трубочку, не спеша закурил и, прищурившись, задумался. Дождавшись, когда вода закипит, Матвей заварил чаю и, передав кружку отцу, осторожно поинтересовался. «Чего задумал, бать?» «Кобылу нашу улья не сведешь. Мерин уж старый больно. Такого дарить — только позориться. Соромно. А кобылка еще послужит. Да и спокойная она, к работе привычная. Эту пару себе оставим». Раз уж трофеем достались, пусть у нас и будут. Благодарствуй, бать. Ты уж прости, что в расходы ввел. На всякий случай извинился Матвей. Пустое. Было время. Меня самого вот так вот вдова уму-разуму научила. да и бог здоровья. Может, потому и живем с Настасьей душа в душу. Едва заметно усмехнулся мастер. «А я думал, чтобы так жить, друг дружку любить надобно», — не сумел промолчать парень. «То само собой», — кивнул Григорий. «Но в жизни всякое бывает. Иной раз мужик с бабой друг дружке ну никак не подходит, особливо в постели. Вот тогда и случается всякое». «Бывает», — сообразив, о чем речь, кивнул Матвей. «Бывает». Эхом повторил кузнец, явно думая о чем-то своем. «А мать возражать не станет, ежели я кобылку сведу», — осторожно уточнил Матвей, вспомнив реакцию родительницы. «Пустое. Не смотри, что она тебя высмеивает да пощипывает. То просто ревность материнская. Все не верит, что выросты усмехнулся Григорий а сама принялась дочку Ульянину привечать. То пирожка даст, то ягод каких, да и саму Ульяну не ругает. Умная у тебя мамка, Матвейка. Ревность в кулак зажала, да благодарит ее, что к тебе расположена. Таких подробностей Матвей не знал, так что слушал отца очень внимательно. Это была совершенно новая для него страница частной жизни в казачьей среде. Прадед никогда ни о чем подобном не рассказывал. По всему выходило, что никто подобные отношения не порицал, а родители парней, наоборот, относились к ним одобрительно, потому как понимали, что эта грань жизни не менее важна, чем все остальное. Судя по всему, подобные отношения в станице понимали и старались не особо порицать. Разговор увял, и казаки просто не спеша попивали чай, глядя в тлеющие угли. Где-то в степи затявкал шакал, и кони забеспокоились. Поднявшись, Матвей прошел к ним и, убедившись, что все лошади хорошо стреножены, снова вернулся к костру. Трофейная пара, отдышавшись и успокоившись, после ухода выглядела даже лучше, чем казалось на первый взгляд это парня радовало потому как наличие в семье хороших коней было показателем достатка. Шакалы принялись перекликаться по всей степи, и Григорий, вскинув голову, глухо проворчал. «Не иначе крестничков наших нашли!» «Так они ж далеко!» — удивился Матвей. «Хм! Шакал — зверь умный!» — усмехнулся кузнец найдет добычу обязательно всем о том расскажет та и живет и понимает что один он слаб А вот стаи и медведи задрать могут «Шутишь, бать отмахнулся парень «А откуда в степи медведь они сын и в предгорье заходят наставительно пояснил кузнец. Сам видел как стая шакалов у мишки добычу отнимала И ведь как ловко шельмы орудовали. Пока одни отвлекают, другие стараются тушу подальше оттащить. И ведь отбили поганцы. Мишка рычал, ерился. Да один в поле не воин. Правда, двух шакалов заломал, а все одно стая это Понял ли? — неожиданно спросил он парня. — Понял, бать. Чуть улыбнувшись, спокойно кивнул Матвей. В станицу они въехали в середине дня. Носившиеся по улице мальчишки, едва заметив знакомый выезд, унеслись к дому кузнеца с воплями об их приезде. Соседи, кто был дома, начали выглядывать через плетни, с интересом разглядывая и прибывших, и трофейных коней. Настасья едва заслышав, что ее мужчины возвращаются, тут же принялась суетиться на кухне, успев перед этим затопить баню. Въехав во двор, Матвей принялся не торопясь обихаживать коней, а Григорий, выйдя за ворота, стал отвечать на вопросы соседей. Удовлетворив их первые любопытство, и дав парню время закончить с лошадьми, он вернулся во двор, и, прихватив из телеги корзину с гостинцами, тихо позвал. «Пошли, сын! Мать, небось, извелась уж!» «Иду, бать!» — улыбнулся парень, вручную закатывая дроги в сарай. Забрав подарки для матери, он умылся у бочки и, войдя в дом, не спеша перекрестился на образа. зардевшиеся сияющими глазами Настасья, Увидев сына, бросила на мужа жаркий взгляд и, вздохнув, подошла поближе, уголком платка прикрывая губы. — Поздорову ли, сынок? — спросила женщина, быстро целуя его. — Слава Богу! — улыбнулся Матвей в ответ. Ему, как человеку из более свободных времен, все стало ясно с первого взгляда. — Подь сюда, Настасья! — расправив усы, позвал Григорий. Вот смотри. Тебе выбирал, негромко сказал казак, раскладывая на столе гостинцы. Там еще у сына кое-чего имеется. Показывай, Матвейка. Ох, это ж сколько денег потратили, ахнул Настасья, накидывая шаль на плечи. Меньше, чем добыли, усмехнулся Матвей в ответ. Я глижу и кони купили. «Это как вы так ловко расторговались?» Не сдержала женщина любопытства. «Каурая пара трофейные, а тот, что с белыми чулками, купленный». Хе, «Буяном звать!» — усмехнулся Григорий в ответ. «Господи! Опять воевали с кем?» — всполошилась Настасья. «Разбойников побили!» — отмахнулся парень. «Сами виноваты!» Решили, что казаков можно дурным нахрапом взять. «Забудь за них, Настя!» — поддержал кузнец сына. «А расторговались мы и вправду славно, с прибытком теперь. Ты, Чемахать, лучше серьги вон примерь. Сын тебе особо выбирал». «Так это ты?» — неверящим тоном уточнила женщина. «Он, мать, он!» Подхватив серьги, Настасья унеслась к зеркалу. Спустя минуту вернулась обратно к своим мужчинам. Скинув косынку на плечи, она павой прошлась по комнате, поворачиваясь к ним то одним, то другим боком. — А хороша у нас мамка, а, Матвейка? — молодецкий расправляя усы, усмехнулся Григорий. «Красавица — Красавица! — решительно кивнул парень. «Захвалите черти!» — рассмеялась Настасья, розовея от похвалы. «То не похвала, то правда, мать!» — твердо ответил Матвей и, оглянувшись на отца, добавил. «Пойду баню гляну». И, не дожидаясь ответа, широким шагом вышел из хаты. Родителям явно не терпелось остаться наедине. Пройдя в баню, Матвей подкинул дров в печку, и, убедившись, что воды на всю семью хватит, направился в сарай. Сняв с дрог всю привезенную поклажу, парень разобрал покупки и, подкинув лошадям сена вернулся в баню. К тому моменту, когда из дома, наконец, вышел отец, он успел протопить ее и смыть с себя первую грязь. Вошедший в предбанник Григорий положил на лавку чистое белье с полотенцем и, снимая мягкие ичиги, негромко произнес. «Спасибо, сын, вовремя ты понял все». «Так не дитё уже, бать!» — понимающе улыбнулся Матвей. «Сейчас домой, сей, в хату пойду». «С мамкой-то уговорились?» Вместо ответа кузнец только усмехнулся. Попарившись и отмывшись, парень быстро оделся в чистое и выскочил во двор. Войдя в хату, Он подхватил со стола горшок с холодным квасом и, как следует приложившись к нему, выдохнул, утирая губы. — Мам, там батя гуторил, что полотенце забыл. тып снесла. — Ой, сейчас, сынок, ты поешь пока, — засуетилась Настасья. — Вас дождусь, — отмахнулся Матвей, снова прикладываясь к квасу. Ужинать они сели уже в потемках. Быстро умяв все поданное матерью, Матвей поблагодарил ее и, прихватив отцову бурку, вышел из дома. Устроив себе постель на сеновале, он дождался, когда станица затихнет, и бесшумно выскользнул со двора. Ульяна ждала его на крыльце. Едва завидев парня, женщина тихо ухнула и тут же повисла у него на шее. «Татьянка спит уже?» — тихо спросил Матвей, целуя ее. «Набегалась! Теперь и пушкой не разбудишь!» «Пошли в дом!» — скомандовал парень, просто внося любовницу в хату. Тонкая лучина тускло освещала комнату. Приложив палец к губам, Матвей с улыбкой выложил на стол гостинцы, купленные специально для Ульяны и ее дочери. Увидев бусы, зеркало и сережки для девочки, Ульяна сначала ахнула, а потом принялась тихо всхлипывать. — Ну ты чего, милая? — удивился парень такой реакции. — Не чаяла, что помнишь, — неожиданно призналась женщина. — Да и Татьянку мою не забыл. А ведь не твоя. — И что? От этого она хуже не станет. «Дитё! Оно и есть дитё!» — пожал плечами Матвей, выкладывая на стол леденцы. Трёх петушков на палочке. «Спаси Христос, Матвеюшка!» — снова всхлипнула женщина, жарко целуя его. «Ты хоть примерь!» — усмехнулся парень, отвечая на поцелуй. Янтарные бусы словно засветились изнутри, попав в свет лучины. Одобрительно кивнув, Матвей с улыбкой подхватил любовницу на руки и, не говоря ни слова, унес ее за занавеску, что отделяло лежанку Ульяны от остального помещения. С первыми петухами парень проскользнул на свой сеновал и, растянувшись на с вечера застеленной постели, моментально провалился в сон. На радостях Ульяна выжила его досуха, заставив забыть обо всем. Разбудил парня голос отца. Выглянув во двор, Матвей растерянно ухнул. «Вот это я оторвался!» Буркнул он про себя, глядя на высоко стоящее солнце. «Чего делать станем, бать?» Осторожно уточнил он, ожидая выволочки за поздний подъем. «Да вроде особо и нечего!» С довольной физиономией протянул кузнец, лениво щурясь на умывающегося сына. «Одарил по свою!» «Бать!» — укоризненно протянул Матвей. «Знаю, что батя!» — говорил я с матерью. «Отдадим кобылу Ульяне!» — напомнил он сыну о важном. «Благодарствуй, батя, вечером сведу!» — коротко кивнул Матвей. «Я сегодня к кругу казачьему пойду». — Поведать надобно на, как дела шли, да как на ярмарке расторговались. Заодно и с добычей, что сбои взяли, деньги отдам. — Добре. Все так же коротко кивнул парень. — Я гляжу, ты вчера успел весь груз наш разобрать. — Так чего тянуть? — Тоже верно. — Чего делать станешь? — Ну, раз заказов нет, в кузне поковыряюсь. Задумчиво отозвался Матвей. У нас там вроде обрезки булата оставались. Попробую их под инструмент всякий приготовить. Добрый. Только гор не разжигай пока. Угля мало осталось. Заодно попрошу кого привести, Коляказия будет. Вспомнил кузнец о повседневном. Добрый бать. А кобылу можешь и сейчас свести. Не надо, чтобы люди после за спиной шептались. Пусть уж открыто видят. Тем пати, что мы с добычей вернулись. — Добре. Сделаю, бать. Подумав, согласился Матвей. Так было и вправду проще. Ни у кого из соседей язык не повернется сказать, что кобылу Ульяне отдали не просто так. Вся станица видела, что они вернулись, ведя с собой отличную пару коней а помогать вдовам всегда было в казачьей среде принято. Умывшись и оговорив все дела, мужчины вернулись в дом и не спеша приступили к завтраку. Настасья, уже накрывшая на стол, присела в сторонке и, подперев щеку ладошкой, с умилением наблюдала за своими мужиками. «Ты чего, мам?» – насторожился Матвей, заметив ее взгляд – — А это и есть, сынок, бабье счастье, — улыбнулась женщина. — Смотреть, как мужики твои твою стряпню едят. — Вырос ты, сынок. — Совсем, — вдруг вздохнула она. — А ты чего хотела, чтоб он до старости недрослем оставался? — иронично усмехнулся Григорий. — Быстро уж больно, — вздохнула Настасья, и, махнув рукой, скрылась за печкой. «Погоди, мать!» — вернул ее Григорий. «Я тут прикинул. Теперь у нас и на пристройку денег хватит. Да и пора уже. Сама сказала, вырос сын». «Кто ж в зиму строит?» — удивилась Настасья. «Хм, почему в зиму?» — хмыкнул Григорий. «Пока соседись, говорю, глины заготовим, дерево купим, А уж весной, помолясь, и приступим. — Сам решай, Гриша, — помолчав, ответила женщина, чуть пожав плечами. — А большую пристройку ставить-то будем, бать? — решился спросить парень, вспомнив свои выкладки. — А вот это тебе думать, — ехидно усмехнулся кузнец. — Ага, — задумчиво протянул Матвей. А с какой стороны ставить будем? А тут уж и думать нечего. Вон у той стены. Окон нет. Там и будем. Хмыкнул кузнец, кивая на торцевую стену хаты. Тогда будем на четыре комнаты пристройку ставить. Помолчав, решительно рубанул Матвей. — Куда столько? — ахнула Настасья. — Сама посуди, мам. Одну для детей, одну мне с женой, как спальню, одну под комнату для работы всякой. — Это для какой еще работы? Кузни с сараем тебе мало? — тут же вскинулась женщина. — Да погоди ты голосить, пусть договорит, — рыкнул на нее Григорий. — Бывает, мам, когда что-то придумать надобно нарисовать на бумажке. «А уж после в кузне пробовать? Для того та комната и нужна», — принялся объяснять парень предназначение кабинета. «А еще одна?» — настороженно уточнила Анастасия. «А ежели много детей будет?» — пожал Матвей плечами. «Верно все. Наперед думать надо на...» одобрительно кивнул кузнец. «Сам-то все это на бумаге нарисовать сможешь?» «Нарисую», — решительно кивнул парень. «О, ты добре! Ладно, вроде все сказано. Я тогда к старшинам пойду, а ты кобылу сведи», — напомнил Григорий, подпуская в голос строгости. Но Матвей уже давно научился различать, когда отец сердится, а когда только делает вид. Кивнув, Парень не спеша допил свое молоко и, поднявшись следом за отцом, на всякий случай улыбнулся. «Благодарствую, мам!» «На здоровечко!» — улыбнулась в ответ Настасья. Выйдя во двор, Матвей не спеша прошел в конюшню и, огладив доверчиво тянувшуюся к нему кобылку, накинул на нее недоуздок. Выведя лошадь во двор, он внимательно осмотрел копыта убедившись, что ковать пока ее не нужно, повел к воротам. Спокойным шагом дойдя до подворья Ульяны, парень грохнул кулаком в ворота. Отношения отношениями, а правила приличия нужно было соблюдать. Тем более, что пара любопытных соседских голов уже торчала над плетнями. Ульяна, услышав стук, вышла из-за дома и, выглянув, растерянно ойкнула, увидев парня с лошадью. «Ты чего это, Матвей?» изумленно поинтересовалась женщина, вытирая руки передником. «Отворяй, Ульяна! С гостинцем я к тебе!» усмехнулся парень, незаметно подмигивая ей. «С чего бы?» принялась допытываться женщина, быстро отворяя ворота. «Вот, принимай!» усмехнулся парень, заведя кобылу во двор. «Батя сказал, у тебя Мерин едва копыта таскает, а мы с Прибытком с ярмарки вернулись. Так что твоя это теперь лошадь». «Да как же это?» окончательно растерялась Ульяна. «А Григорий-то знает?» «Он велел ее тебе отдать. Анастасия?» «Да уймись ты, заполошная!» цыкнул Матвей на любовницу. Сказано, отец велел тебе отдать. Забыла, что вдовам в станице завсегда помогали. Спаси Христос, Матвеюшка, всхлипнув, поклонилась вдова. И отцу с матерью поклон мой передай. Увижу, сама им поклонюсь. Все, уймись. Осадил ее причитание Матвей, заводя кобылу в сарай. Лучше место ей присмотри. А мне идти надо вечером ждать стану жарко выдохнула женщина на секунду прижавшись к нему три недели после ярмарки они занимались обычными домашними делами даже не думая затевать что-то по-настоящему серьезное работали в обычном режиме чиня инструмент соседям и перековывая коней к концу третьей недели Матвей проснулся с предчувствием опасности. Выйдя во двор, парень задумчиво огляделся и, сам не понимая, зачем это делает, проскользнул в дом. Забрав из сундука в синях трофейный карабин, который они с отцом решили оставить в запасе, он быстро набил его магазин и вышел из хаты. С каждой минутой интуиция парня все сильнее зудела, словно требуя от него непонятно чего. Оглядевшись, Матвей с усмешкой отметил, что конек дома Ульяны — самая лучшая точка, с которой он может контролировать весь свой двор. Перемахнув плетень, парень бесшумно прокрался в сарай, где женщина одаила корову, и, присев на корточки рядом с подругой, тихо спросил. «Уля!» «У тебя лестница, далеко спрятана?» «Какая лестница?» Вздрогнув, еле слышно уточнила вдова. «С которой ты крышу хаты чинишь». «Так за домом лежит?» «Заканчивай и пошли», — скомандовал Матвей, поднимаясь. «Куда?» «Поможешь мне». «Ой, а ружье зачем?» «Потом узнаешь. Пошли». — поторопил Матвей любовницу. Закончив дойку, Ульяна вынесла подойник на крыльцо и, утирая руки передником, поспешила за парнем. Быстро обойдя дом, Матвей закинул карабин за спину и, приставив лестницу к дому, повернулся к женщине. «Слушай сюда. Я сейчас на крышу влезу, а ты после ее обратно на место положи. «Это зачем же, Матюша?» — принялась выпытывать вдова. «Надо так, Уля!» — после объясню. Отмахнулся Матвей, буквально кожей чувствуя, как время утекает, словно вода сквозь пальцы. Кошкой взлетев на крышу дома, он убедился, что Ульяна выполнила его указания и принялся выбирать лучшую точку для наблюдения. По всему выходило, что устроиться ему можно было только за печной трубой. Стараясь не разрушить соломенную крышу, Матвей подобрался к выбранной точке и, кое-как устроившись, мрачно вздохнул. С этого места он видел двор перед крыльцом и часть двора у кузницы. Все остальное закрывали хозяйственные постройки. Задумчиво взъерошив себе чуб, парень еще раз огляделся, и, убедившись, что лучшего места не найти, зло сплюнул. Твою мать! Если все это только моя паранойя, то дураком я буду выглядеть в глазах всей станицы. Но едва только он успел приготовить карабин, как на улице появилась странная кавалькада. Коляска, в которой восседали двое седаков и четыре всадника. Впившись в приехавших взглядом, Матвей вдруг понял, что в коляске не двое, а трое, и этот третий явно не мужчина. Впрочем, и остальные оказались не самыми приятными посетителями. В коляске ехали жандармы. Вскоре парень понял, что офицера в форме подполковника он уже видел. Это был тот самый жандарм, что выпытывал у него секрет Булата. Сопровождали коляску четверо рядовых. Выезд остановился у их ворот, и один из рядовых, нагнувшись с седла, рукоятью плети постучал. Но сейчас Матвея интересовали не жандармы. Из коляски, следом за офицерами, выбралась та самая девка, что пыталась завести его в засаду. Пожалел паскуду дурак, выругал себя Матвей, плавно передергивая затвор. Зачем приехали жандармы и для чего привезли эту девку, догадаться было несложно. Но прежде нужно было убедиться, что все обстоит так, как он думает. Вышедший из дома кузнец, не торопясь, отворил калитку и, выйдя на улицу, удивленно оглядел приехавших. Станица еще только просыпалась, так что услышать, что говорят в паре десятков метров, было несложно. Тем более, что жандармы и не думали таиться. Говорили в полный голос, подпуская строгости, чтобы страху нагнать. «Где сын твой, кузнец?» — нездороваясь спросил подполковник. «Не замай парня, ваше благородие. Ежели он что сделал, так я отвечу». Не размениваясь на вежливость, ответил мастер. «Не выйдет». Хищно усмехнулся жандарм. «Сынок твой трех человек убил, так что придется ему отвечать. Где он?» «Ушел, кудось», — пожал кузнец плечами. «Вскочил ни свет, ни заря, да и ушел». «И тебе ничего не сказал», — усомнился подполковник. «Не ври мне, казак. Не бывает так, чтобы сын ушел, а отец и знать не знает куда. — У вашего брата не бывает. — Так он не из станицы ушел, а так за околицу или еще куда. — Может, дело какое нашел себе? Сделает, вернется? — равнодушно ответил мастер, чуть пожав плечами. — Ты, ваше благородие, лучше ответь. С чего решил, что это он кого-то убил? — А с того что этому делу у нас видок серьезный имеется. Вон, смотри, что он с девицей сделал. Кивнул жандарм настоящую в сторонке девчонку. Заметив, что на нее обратили внимание, девка всем телом развернулась к кузнецу и, сдернув с головы платок, которым до этого прикрывало лицо, со злостью выкрикнула. «Любуйся!» «Зверь твой бешеный постарался. Он же голыми руками троих знакомцев моих убил. Как есть зверь!» «Не зверь он, а пластун!» С любопытством оглядев ее физиономию, усмехнулся кузнец. «И кабы знакомцы твои на него с оружием не кинулись, не тронул бы он их». «А вот это уже значения не имеет!» жёстко ответил жандарм. «Он людей убил. И пусть это не самые добрые люди, а всё одно право на это он не имел. Говори, где сына прячешь?» Чушь сказать изволите, сударь!» фыркнул мастер. «Ты с кем говоришь, казак?» возмущённо взревел жандарм. «Место своё знай!» «С тобой!» — рыкнул кузнец в ответ. «А место моё здесь, в этой вот станице. Коль виноват, сын, так к казачьему кругу ступай, а парня не замай. Как круг решит, так и будет». «Да плевать мне на ваши круги!» Еще сильнее разъявился подполковник. «Он преступник и будет перед судом отвечать». Ты докажи сперва, что это он был. А на видока твоего мне плевать с высокой колокольни. Я эту стерву знать не знаю и видеть не видел. Пусть прежде свой желтый билет покажет. Не сдавался мастер, обрывая рык жандарма. А то привез невесть какую шалаву, а теперь кричишь, что сын мой убивцем стал. Слушая их перепалку, Матвей плавно навел прицел на грудь побитой девки и, убедившись, что все приехавшие дружно уставились на спорщиков, плавно спустил курок. Выстрел из трехлинейного карабина хлестнул словно кнутом по нервам собравшихся. Кони под верховыми заплясали, норовя сорваться в галоп а офицеры дружно вжали головы в плечи. Недвижим остался только Григорий. Тяжелая пуля прошила тело девки насквозь и, пробив борт коляски, рикошетом от земли ушла куда-то в сторону околицы. Матвей, убедившись, что не промахнулся, одним движением перекатился за трубу и, соскользнув по соломе к самому краю крыши, спрыгнул на землю. Оббежав сарай вдовы, он сунул карабин в заросли чертополоха и, перемахнув плетень, метнулся в соседский огород. Обойдя три дома, он выбрался на улицу, и, убедившись, что встревоженные выстрелом казаки выскакивают из домов с оружием в руках, громко крикнул. «Станичники! Это у нашего дома стреляли! Не иначе кто решил на батю напасть!» Этого оказалось достаточно, чтобы опытные бойцы, не сговариваясь, Ринулись к дому кузнеца. Подбегая, они с ходу брали жандармов на прицел, даже не пытаясь сделать вид, что их смущает синяя форма. Прибежав одним из первых, Матвей остановился рядом с отцом и, растерянно оглядываясь, поинтересовался. — Это чего тут такое, бать? — Ты где был? — повернулся к нему кузнец. — Так на ручей ходил, глину для форм глянуть. «К тому же надо изгуторили что, пристройку ставить будем?» «Вот и смотрел, много ли ее там, или дальше ехать придется?» «Да чего случилось-то?» «Хм, арестовывать тебя приехали!» Фыркнул Григорий, кивая на подполковника, присевшего над телом убитой воровки. «На ярмарке не получилось семейный секрет вызнать. Решил теперь силы взять» презрительно скривился парень, делая вид, что не сразу узнал подполковника. — Ты людей убил! — вскакивая, выкрикнул жандарм, привычно хватаясь за рукоять сабли. — А ты докажи! — иронично отозвался Макар Лукич, выступая вперед и становясь перед жандармом. — Закон забыл, благородие! Коль казак в чем вину имеет ту вину прежде казачьему кругу докажи, а уж потом к мировому его тени. Стерика, как с Дону, выдачи нет. Видок? Начал и тут же осёкся жандарм, сообразив, что видака у него больше нет. Это кто тут видок? Шалава это? Продолжал издеваться над ним Лукич. Так её слову веры нет. «Да и померла она, болезная! Видать, не снесла душа лжи богопротивной!» «Да ты!» — шагнул к нему подполковник, вскидывая руку. «Не балуй, благородие! А то все тут в степи поляжете!» Раздалось из толпы, и в воздухе звучно защелкали затворы. «Да вы, казаки, и вовсе власть не уважаете!» — растерянно произнёс до этого молчавший в тряпочку штабс-капитан, приехавший с подполковником. — А ты, благородие, уложение о воинстве казачьем внимательно почитай, — усмехнулся Лукич в ответ. — Там матушка-императрица всё точно обсказала, и менять его ни один император после не стал. — Ваше благородие, думаю, нам лучше уехать. Негромко вздохнул штабс-капитан, повернувшись к начальству. «Теперь нам тут делать нечего». «И покойницу свою прихватите! Хоть и заблудшая, а все душа православная!» — посоветовал Лукич, кивая на убитую девку. «Грузите ее!» — прошипел подполковник своим подчиненным, зло раздувая ноздри. «Одного не могу понять!» «Как ты это сделал?» — повернулся он к Матвею. «Никак?» «И я знать не знал, что вы сюда едете», — презрительно фыркнул парень. «Да и не ходит у нас за колецу с винтарем. Кинжала хватает». «А ведь верно, ваше благородие!» — вдруг оживился штабс. «Казаки не знали, что мы приедем. Выходит, это не они?» «А кто тогда?» — вызверился на него подполковник. «Кто-то из тех, кто знал, куда именно мы направляемся. И зачем им было ее убивать?» «Затрудняюсь ответить, ваше благородие», — смутился штабс-капитан. «За то, что воровайка стала с жандармами дружбу крутить, у каторжных то самый большой грех». «За него они кого угодно порешат», — добавил Матвей Маслица в костерок. «Чушь собачья!» — возмущенно фыркнул подполковник. «Для этого не нужно было аж сюда за нами ехать. Можно было и в городе стрелять, и за городом. Ты на ночлег мы вставали, не таясь». А как бы стрелок тогда ушел? Степь, она как стол. В ней любого далеко видно. Да и выстрелить так, чтобы никого стороннего не зацепить, это уметь надо. А из каторжных стрелки аховые. Им кистени до ножи ближе, — не унимался парень. Ежели только браконьер какой, бывший в атагу не затесался. — А ведь верно рассуждает казачок, — снова оживился штабс-капитан. «Верно-то, может, и верно. Только откуда он все это знает?» Все так же зло ответил подполковник, явно начиная сомневаться. «Земля слухом полнится», — ехидно усмехнулся Матвей в ответ. «Средь казаков прежде и каторжные бывали». «Верно! Бывало такое!» — неожиданно поддержал его Лукич. «Выходит, пока вы тут лясы точите, убийца уже и удрать успел?» Неожиданно сменил вектор обвинений жандарм. «Так это не в нас стреляли?» — пожал плечами Лукич. «Да и со службой вашей казачий круг не уговаривался. Хотите службы — к атаману вступайте. пишите бумагу, чтоб все честь по чести было». Ладно. — Поехали отсюда! — мрачно приказал подполковник, сообразив, что силой тут ничего не добьешься.